«Мы втроем, как куры на насесте, сидели на спинке Кощеевского трона. Вода из волшебного наперстка продолжала прибывать. Вот уже больше часа крики, визги, вопли, проклятия и ужасные богохульства висели в воздухе, поднимая легкую рябь на хрустальной поверхности искусственного озера, в которое мы успешно превратили дворец. Громче и обиженнее всех раздавался тоненький голосок Кощея. «Правильно!» «Раньше было надо нас убивать, а теперь чего орать?» Обеспечить подземный дворец надувными резиновыми плотами никто в свое время не озаботился. Канализационных стоков вообще не было. Видимо, угрозу потопа строители не учитывали даже гипотетически. Оставалось ждать. «Бабушка, а он сам должен сюда прийти?» «Да ты что, милок! Разве ж злодей наш преступный захочет в доспехах железных ржавчины покрываться?» Он и с измульства мыться не любил. В баньку силы не затащишь, а тут еще и вода бррр, холодная. А я думал, он сам будет работу принимать. Небось, кого другого вместо себя пришлет, пожала плечами бабка. Подумала, посмотрела по сторонам и, перекрестясь, перелезла на шею митинки, там повыше. Да ты и сам, глянь, никичка Вон на какие волны побежали. Пади идет в нашу сторону переговорщик с проверяльщиком С противоположного конца залы действительно показалась странная двухэтажная фигура, размахивающая белым флагом Кое-как добравшись до нас, один человек в капюшоне, сидевший на плечах другого человека в капюшоне Еще раз показал белую тряпочку и хрипло заорал «Что вы тут э -э, себе позволяете?» «Полы моим, важно ответил Митька И яга на его плечах согласно кивнула. «Но э, вы с ума посходили, да?» «Как и было указано, вымываем весь дворец сверху донизу, так, чтобы полы блестели», — вступился я. «Никаких посторонних средств, запрещенных условиями поставленной задачи, мы не использовали, только наперсток и платок. Кстати, где он? А, у тебя, Митя, ну, не сморкайся в него пока». «Кощей вас за это все поубивает. Он не станет терпеть подобную наглость в собственном э, доме». «Ну так пусть сам придет и скажет, чем конкретно недоволен. А слушать его рабов нам не интересно. «Я не раб!» — возмущенно взревел парламентер. «Раб, слуга, наемник, лично мне, господин Трусарди. Это без разницы. Нам дали задание...» «Мы его выполняем до тех пор, пока не наступит вечер. А там гражданин бессмертный сам приплывет принимать нашу работу». «До вечера мы тут все утонем», совершенно теряя голову и откидывая уже ненужный капюшон, завопил бывший директор цирка. «Мы трое без улыбки развели руками. Дескать, что поделаешь, все так все». «А черт бы вас э, побрал! Кощей велел передать, что работа принята». Претензий нет. «Нет, вы великолепно справились, только прекратите этот водоразлив, идиоты!» На заклинание уменьшение напёрстка ушло втрое меньше времени. Трусарди, пихая пятками своего же циркового атлета, подгреб поближе, едва дыша от ненависти, прошипел. «Вторая ваша служба, до полуночи убрать всю эту воду, не справитесь так...» «Гребик ты отсель, говорун двуличный!» Сурово принахмурилась бабка. «А то не час, прилипнешь навек к своему товарищу, и, ти, и в уборную толком не зайдешь!» Господин директор побледнел, силач тоже, через минуту ими уже и не пахло. Доставать маленький наперсток с дна озера никому не хотелось, а по поводу разрешения второго задания мысли в голову не торопились. На этот раз золотую идею спасения выудила наша мудрая старушка. Вернее, идею стоило бы назвать оранжевой или даже багровой. Я и тут грешным делом у Косеюшки вещицу одну позаимствовала. Сама знаю, что нехорошо, да уж больно в хозяйстве пользительно. И печь топить, и артикулит греть, и самовар кипятить, и... Бабушка... «Что за многофункциональную лабораторную модель вы уперли?» «Только не ругайся, Никитушка». «Да уж, сделки милость, Никит Иванович. а то она уж мне всю шею отсидела. Вроде как стрекошка пожилая, но жесткая местами, где мягко должно быть». «Цить, ахальник!» Ега мигом отвесила Микке звонко щелбана. «А вещица простая, уголек негасимый». Когда злодей наш зелье секретное из кошек черных варит, сам дом не сидит. Да видишь, огонь под котлом не только не погаснет, а и не убавится ни на минуточку. Для того и угли неугасимые имеются. Я уж, покуда по шкафчикам лазила, не удержалась. Отсюда и мыслишко есть. Хм. Что сделано, то сделано, подумав, согласился я В конце концов, даже незабвенный Шерлок Холмс время от времени совершал явно противоправные действия. «А что за мыслишка?» «Да ежели уголек, Янтот, в размерах заувеличить, гореть повелеть, так он поди в единый час всю водицу из дворца выпарит». «Бабушка!» На миг у меня перед глазами встали страшные картины вареных, как раки, монстров и нашей бесславной гибели в гигантском супе всей опергруппой. Вы хоть представляете, что здесь начнется? Да ведь мы в этой сауне и полчаса не выдержим. Дойдем, как пельмени на пару. — А чё, банька б не помешала, — робко вступился Митяй. — Глядишь, паркуй ядреного, кое у кого косточки помягчеют. А то ведь у меня шея не казённая.